Глава двадцать четвертая. Смотря как захотеть. Дайнека стояла в дверях в ванной и смотрела, как бреется отец. — Я ненадолго съезжу на работу, — сказал он. — Потом, если хочешь, пойдем в кино. Дайнека смотрела и улыбалась. «Пойдем — Пойдем? — спросил Вячеслав Алексеевич. «Куда — Куда? Она будто не слышала того, что он сказал. — В кино. Или, если хочешь, телевизор посмотрим. В кино пойдём или телевизор посмотрим? Мне всё равно, лишь бы с тобой. Вытирая полотенцем лицо, Вячеслав Алексеевич одной рукой обнял дочь. Какая ж ты у меня ещё маленькая. Можно я поеду с тобой? Его лицо посуровало, опять что-то задумало. Глаза Дайнеки были честны. Нужно заехать в одно место. Куда? В редакцию газеты Литературный вестник. Зачем? Оставишь меня там, потом на обратном пути заберёшь. Ты не расслышала? Я спросил. Зачем? Тайныко повторила вопрос и тут же ответила на него. Нужно поговорить с главным редактором. Тема вашего разговора роман Василия Тихонова Земная правда. Отец отбросил полотенце, крепко взял её за хрупкие плечи и развернул к себе. Для чего тебе это? Вот поговорю с ним, потом тебе расскажу. Сейчас говори, иначе останешься дома. Ну, хорошо. Это насчет плагиата. Чего? Многие считают, что Тихонов присвоил себе текст, который написал другой человек, его родственник. А ты здесь при чем? С недоумением поинтересовался Вячеслав Алексеевич. В общем-то, ни при чем. Просто интересно. Ты дочитала роман вчера? И как он тебе? Что-то в нём не хватает. Ну, в общем, тронуло. Классиков критикуем. Дайнока знала, что в этот момент нужно улыбнуться и отец согласится. Ну, хорошо. Собирайся, поедем. Надеюсь, ты знаешь, где это? Как раз по дороге, прошептала она и кинулась одеваться. Всю дорогу они ехали в приподнятом настроении. Говорили о пустеках, о том, что видели из окон автомобиля. Так продолжалось с тех пор, пока Дайнека не спросила: "Пап, а чья эта машина, которую отец покрутил головой? Тот Bentley, что стоял у нас во дворе? Тебе сказали имя хозяина?" Он помрачнел. Сколько раз просил: "Не суй нос куда тебя не просят. Значит, не скажешь?" Сейчас нет. А когда? Отец молчал, и Данык решила больше не спрашивать, тем более что они подъехали к подъезду редакции. "Я пошла?" спросила она, открыв дверцу. "Иди, я позвоню. Жди меня в здании и на улицу ни ногой". Данык вылезла из машины и, когда чуть отошла, оглянулась. Отец не уехал, смотрел до тех пор, пока за ней не закрылась дверь. И только после этого тронулся с места. В вестибюле стояла охрана, для того чтобы пройти, потребовался паспорт. К счастью, он лежал в кармане её куртки. После его предъявления ей дали пластмассовый прямоугольник с надписью "визитёр". Она поднялась на пятый этаж, и выйдя из лифта, оказалась перед ресепшеном редакции литературного вестника. Вопреки устоявшемуся мнению о простате и демократичности офисов газетных редакций, Здесь всё было организовано по высшему разряду, Тайнека подумала. Наверное, для этого есть особенные причины или чья-то заинтересованность. Другого объяснения у неё не нашлось. Она подошла к одному из администраторов. "Здравствуйте, мне нужен Виктор Николаевич Музычка". Одновременно с Тайнекой к стойке приблизилась высокая женщина. "Вы к главному редактору?" Тайнека кивнула. "Вильеминова?" Она снова кивнула, скорее по инерции. Быстро за мной. Женщина заспешила по ковровому коридору по дороге недовольно выговаривая Семенящий рядом Дайнеки. Вы опоздали. Можно подумать, у вас каждый день интервью с музычка. Она обернулась. Где ваша аппаратура? Дайнек хлопнула себя по карману. Диктофон? Женщина ухмыльнулась. И всего-то? Она остановилась у двери. Готово? Дайнек опять кивнула. Тогда вперёд. и ни пуха вам ни пера». Женщина распахнула дверь и протолкнула в нее Дайнеку. Где-то далеко, в другом конце кабинета, за столом сидел старик. Слева от него стояла настольная лампа с зеленым плафоном, какие обычно бывают на писательских столах или в читальном зале библиотеки имени Ленина. Старик велел. «Идите сюда». Она пошла по ковровой дорожке, пока не уперлась в дубовый стул. Он кивнул. Здравствуйте, можете сесть. Да некосило на стуль, не знаю, куда девать руки. Наконец сложил их на коленях. Старик достал какой-то листок и положил его на стол перед собой. Мне передали ваши вопросы. Я посмотрел их. В любом случае разговор пойдёт в диалоге, поэтому не будем терять времени. Он немного выждал, потом спросил: "Ну что же вы? И где ваша аппаратура?" Дайнека выложил на стол телефон так, как пленные сдают оружие. «Что это?» «Мой телефон. Вы музычка?» Старик замер, потом повернулся, нажал какую-то кнопку и громко позвал. «Вика!» Из динамика раздался голос секретаря. «Слушай, Виктор Николаевич, ты кого ко мне привела?» «Вели Аминову с радио». «Виктор Николаевич», – прошептала Дайнека. «Минутку!» Он повернул голову и посмотрел на нее. Она умоляюще сложила ладони домиком. «Прошу вас!» Музычка посмотрел на нее долгим взглядом, потом бросил в сторону. «Нет, ничего!» Снова нажал кнопку и спросил у нее. «Кто вы?» «Я только поговорить!» «Журналистка!» Дайнека энергично замотала головы. «Сама по себе!» Музычка вскинул лохматые брови и вдруг улыбнулся. «Одно ясно. Вы не Вильяминова?» «Не Вильяминова. Я Дайнека!» Это фамилия. Имя есть у вас? Людмила. Это уже лучше. Что вам нужно, Людмила? Хочу спросить про роман Василия Тихонова Земная правда. Виктор Николаевич подался вперёд и с любопытством посмотрел на неё. Неужели читали? Она серьёзно ответила. Читала. Только вчера закончила. У меня есть вопросы. Мужичок расхохотался, уткнувшись в столешницу, потом откинулся в кресле и долго не мог успокоиться. Вытерев рукой проступившие слёзы, прерывающимся от смеха голосом сообщил: С вами стоило встретиться хотя бы для того, чтобы так посмеяться. Дайнека поняла, что теперь может спрашивать всё, что захочет. Она передвинула стул, положила руки на стол главного редактора. Понимаете, Виктор Николаевич, вот читаю я, читаю, вроде нравится. А чувствую что-то не то. Здесь прямо торкнуло, и я чуть не заплакала. А дальше пошла какая-то ерунда. Ощущение такое, как будто всё время чего-то не договаривают, недорассказывают или что-то скрывают. Вот видите, серьёзно сказал мужичка. Годы идут, люди меняются, меняется мир, а мысли и впечатления остаются всё те же. Он помолчал, потом снова заговорил. Когда я впервые прочла этот роман, Мне было чуть больше, чем вам сейчас. Я только поступил в аспирантуру и начал работать над диссертацией. Не буду озвучивать тему, как вы понимаете, тогда всё было идеологически выдержано и политизировано. Я только хочу знать, был плагиат или нет. Музычка развёл руками. Я тоже хочу это знать. Дайнека замолчала, не понимая, в какую сторону поворачивать. На всякий случай сказала: "Представляете, Тихонов живёт как раз надо мной. Неужели? Виктор Николаевич сам повел разговор. 20 лет я посвятил изысканиям, анализу, экспертизам. Иногда мне казалось, что всё происходящее чудовищная несправедливость по отношению к Тихонову. Музычка будто не расслышала вопрос и продолжал говорить. Потом появлялась новая информация. Я опять анализировал, разбирал одну главу за другой и в сотый раз убеждался в том, что Тихонов плагиатор. "Почему же вы сказали, что тоже хотите знать, плагиатор это или нет?" спросил Дайнека, когда удивился Музычка. "Только что," он улыбнулся. "Это так к слову. В любом деле каждый человек вправе высказать своё мнение. Я его высказал и подкрепил косвенными доказательствами." А был плагиат или нет, никто точно не знает. Вот если бы принесли рукопись, оригинал с именем настоящего автора, это и стало бы 100% доказательством. Музычка встал с кресла и прошёлся по кабинету. Лукавство, вот что меня возмущает. В ответ на обвинение в плагиате Тихонов предъявил полуправду. Год сказать, он использовал чьи-то рассказы и воспоминания, тогда как следующему человеку он прервался и посмотрел на Дайнеку. Да и не только к следующему. Любому, у кого есть мозги, ясно: оригинальную версию романа подвергли значительному редактированию. На потребу соцреализма внесли немотивированные патриотические вставки и грубое искажение. Вот, например, Забеременела главная героиня ещё в девках, потом вышла замуж. Свекрух узнала и её прогнала. Так к матери больше-то некуда. Какова вероятность того, что мать стерпит позор и оставит её в деревне? Нулевая. Нужно знать деревенские нравы, особенности общественного обустройства того времени. Беременную, скорее всего, с глаз долой отошлют, куда-нибудь к родственникам, хотя бы на время. А у тихонова это самое манька сама уходит. Зимой беременные за 40 км. И что характерно? Мамаша её уговаривает: "Останься, манечка, как-нибудь прокормимся до весны". Я прощаю и Бог простит. Вчера я прочитала в интернете, что Тихонов никогда не жил в деревне. И это одно из основополагающих противоречий. Первая и основная причина сомнений в его авторстве. Вторая – его возраст. Когда издался роман, ему было 22 года. Вместе с тем в этом произведении заложено такое знание жизни и специфических деталей крестьянского быта, что может показаться, его написал зрелый, немолодой, а главное деревенский человек. С одной стороны Тихонов демонстрирует высокий уровень эрудиции, с другой в текстах встречаются грубейшие противоречия и ошибки. Но ведь у него были и другие произведения: несколько рассказов и две повести, перепевки на ту же тему. Я делал анализ и установил мало того, что стилистически роман Земная правда очень неоднороден, у него мало общего с более поздними произведениями Тихонова. Когда его принимали в Союз писателей, он предоставил рукопись своего романа. Я видел ту рукопись, более того, с ней работал. Чистый текст, почти без помарок. Однажды мне довелось взглянуть на подлинник рукописи Льва Толстого. Там места живого нет. Да что вы, ужасно издайнеко. От исправлений уточнил Виктор Николаевич. А у Тихонова идеальная чистота и хорошая каллиграфия. Правда, несколько исправлений я всё же видел. Например, он пишет: "Перед тем, как закрыть дощатые шторки". Потом зачёркивает слово "шторки" и сверху исправляет "шторки". Или он пишет: "обгон", зачёркивает и исправляет "отгон". И что это значит? Это значит, что человек на хорошей скорости переписывал текст и временами путал слова, делал ошибки, обычное дело для переписчика. Потом исправлял. Возможно, исправления делали в редакции перед изданием. Между тем любой деревенской знает, что такое отгон, и точно не перепутает. Так же как и не перепутает штурки и створки, потому что сам закрывал эти двухстворчатые дощатые двери, такие есть в каждой деревне. Значит, Тихонов этот роман не писал. Почему же усмехнулся музичка? Совершенно очевидно, что к нему приложили руку два человека. Один написал, другой доработал, перегруппировал, пригладил с точки зрения идеологической совместимости с социалистическим образом жизни. Я предполагаю, что оригинал значительно отличался от известного варианта романа. Новый политизирован и написан в угоду общепризнанным канонам соцреализма. Хотел бы я почитать тот первый. Думаете, он еще существует? Уверен. Как уверен в том, что все были поздние рассказы Тихонова? Не что иное, как побочные сюжетные линии того же романа, линии, которые были исключены из рукописи по разным причинам. Это говорит о том, что он долго пользовался оригиналом этого произведения. Ух ты, тайно ковыдохнула. А вы не пытались узнать именно настоящего автора? Пытался, и не только я. Многие пытались. Все предположения сводились к тому, что рукопись принадлежит его родственнику. Не тот двоюродному брату, не тот дядьке по линии матери. Он уважительно взглянул на Дайнеко, как будто признавая её компетентность. Если вы занимались этим вопросом, наверняка встречали имя Леонид Левченко, известный кинодокументалист. Его уже нет в живых. Вы говорили с ним? Нет. Он не шёл на контакт ни со мной, ни с кем-то другим, и никогда не заявлял своего права на авторство. Какая-то непонятная история получается, дайнока беспокойно задвигалась в кресле. Этот Левченко наверняка что-то ещё написал. Неужели никто никогда не сравнивал другие его тексты с текстом романа? В том-то всё и дело, что из-под его пера официально не вышло ни одного произведения. Музычка хитро прищурился. Однажды мне удалось заполучить его письмо близкому другу, изучив его Я окончательно убедился, что он является настоящим автором романа Земная правда. А кто сказал, что оригинальный вариант назывался Земная правда? спросил Дайнека. Никто, признался Музичка. Я даже уверен, что название было совсем другое. Хотя, может быть, такое же и деутски социалистическое. Она улыбнулась. Музичка с любопытством посмотрел на неё. Вот зачем я всё это вам рассказал? Он сел в кресло и обеими ладонями упёрся в столешницу. Сам не знаю. Пришла девочка, улыбнулась, ручки домиком попросила, и я всё выложил. Хотя нет, знаю. Эта история до сих пор сидит у меня в голове. Что это? Чудовищная несправедливость? Организованный оговор порядочного человека или образчик банальной подлости и цинизма? Сие остаётся для меня неразгаданной тайной. тайну, которую я до сих пор хотел бы узнать, и прочитать оригинал рукописи, наивно спросила Дайнака. И прочитать оригинал. Он улыбнулся. Думаете, у меня это получится? Дайнака чуть-чуть нахмурила брови и свела их к переносице. Думаю, да. Музычка обескураженно откинулся в кресле, а Дайнака доверительно сказала: "Это смотря, как захотеть".